Джером Горсей. Сокращенный рассказ или мемориал путешествий. Достопочтенному сэру и кавалеру Фрэнсису Уолсингему, главному государственному секретарю, состоящему при особе ее величества. Вполне понимаю и чувствую, как велики расположение и благосклонность, с какими вы относитесь к моим успехам и деятельности с того счастливого времени, как мой достойный друг и родственник, сэр Эдвард Горсей, впервые доставил мне знакомство с вашей милостью, и, зная ваше благородное желание иметь полные сведения о положении и событиях чужих стран, согласно вашему совету и прежде данным мне наставлением, считаю долгом благодарности с моей стороны, отдать отчет о предметах, которые могут пригодиться на занимаемом вами месте, и обо всем, что может быть принято к сведению другими лицами, равно как и для поощрения тех, которые могут извлечь пользу из написанного здесь. Мне казалось целесообразным в виде трактата написать обо всем, виденном мною прежде всего для вашей милости, сэр, потом для вас, Мои достойные и добрые друзья, выразившие желание узнать из наблюдений моих во время путешествий, занятий и переговоров обо всем, что есть редкого и замечательного в разных странах и государствах, северных и северо-восточных частях Европы и Скифии, каковы Россия, Московия, Татария, со всеми смежными с ними областями и государствами, а именно Польшу, Литвою, Ливонию, Швецию и Данию, лежащими между Северным океаном и Балтийским морем, а также и обо всем достойном внимания в империи и имперских пространных княжествах Верхней Германии, о пяти верхних и нижних Соединенных землях, о Клеве, о Вестфалии и Фрисланде, о землях Нижней Германии, обыкновенно называемых Фландрией, о Брабанте, Зеландии и Голландии, состоящие из 17 соединенных провинций, относительно их столиц, торговых городов, как приморских, так и внутренних, их промышленности, университетов и старинных памятников, климата, положения этих стран, законов, языка, религии, церковного и государственного устройства и природных свойств этих народов. Все эти заметки я предполагаю заключить в четырех отдельных трактатах, настолько сокращенных и методически изложенных, насколько позволяют мои наблюдения и семнадцатилетняя опытность. Побывавший, осмотрев часть Франции и Нидерландов в их цветущем состоянии, но в беспокойное военное время, я отправился в Московию, обыкновенно называемую Россией. Горси отправился в Москву в 1572 году. Хотя я плохой грамматик, но понимаю немного по-гречески и в короткое время по сходству достиг близкого знакомства с народной речью славянского языка, самого богатого и изящного в мире. С некоторыми различиями и иным произношением близко подходят к нему польский, литовский, трансильванский и языки всех близлежащих стран. Кроме того, он может служить в Турции, Персии, даже в Индии. Я читал их летописи, написанные и содержимые в тайне главным сановником страны, князем Иваном Федоровичем Мстиславским, который из расположения и благосклонности ко мне сообщил мне много тайн, заключавшихся в записках и судебных делах последних шестидесяти лет, касательно положения природы и управления этого государства. Мстиславский Иван Федорович — Умер в 1586 году князь, боярин, воевода, член Боярской думы, 1562-1572, участник Казанских походов и Ливонской войны. Входил в состав Регенского совета при царе Федоре, противник Бориса Годунова, попал в опалу в 1585 году. «Всем этим я воспользовался», а равно и тем, что узнала от них о происшествиях прежних лет с конца царствования Василия Андреевича, именуемого тогда только Великим Князем Владимирским, Московским, etc. и так далее, латинское. Василий Третий Иванович, а не Андреевич, как у угорцы. О титулах я скажу в другом месте. Василий Иванович в свое время очень увеличил свое государство и владение победами над поляками, шведами и, в особенности, над татарами, и великим скифским Крымом, или Камом, ханом, и оставил свои княжества и народы в мире и спокойствии, богатыми и сильными, возложив на своих бояр бремя управления и защиту княжеств и царств, разделенных на четыре части. и своих двух сыновей, старшего, пятилетнего, именуемого впоследствии великим князя Ивана Васильевича, он назначил царем и правителем государства после себя, а другого двухлетнего – князем области, именуемой Вагой. Речь идет о брате Ивана IV Юрия Васильевича, больном от рождения и жившем в своем уделе. Великий князь в сия руси Иван Васильевич был красив собою, одарен большим умом, блестящими дарованиями, привлекательностью. Одним словом, был создан для управления такой огромной монархией. Он женился 12 лет на Анастасии Романовой, дочери боярина знатного рода, через что Никита Романов, брат ее, сильно возвысился. Ошибка. Иван IV женился 16 лет. Анастасия умерла в 1560 году, первая жена Ивана IV, дочь Романа Юрьевича Захарьина. Никита Романович... Умер в 1586 году. Брат Анастасии Романовны, боярин, воевода, видный политический деятель. После смерти царя до октября 1584 года возглавлял Регинский совет при Федоре Иоанноче. Государыня эта была умна и благочестива. Ее добродетели и умение управлять приобрели ей любовь и почитание подданных. И так как Иван был молод и развращен, то она управляла им с удивительной ловкостью и благоразумием. Под ее влиянием при доблестях и мужестве бояр, епископов и советников ему удалось сбросить Ермод Дани, которую его предшественники постоянно платили великому крымскому хану, покорить царство и царей Казани и Астрахани за 2700 верст от Москвы вниз по Волге близ Каспийского моря, победить в короткое время различных татарских владетелей с их землями и подчинить своей власти многочисленные народы. До сих пор сохранились между этими народами печальные рассказы и песни о разрушении их царств. Этой победой Иван очень усилился, приобрел большую славу и, овладев двумя различными коронами и царствами, общим советом всех своих князей, бояр, духовенства и народа, был коронован и получил титул царя, великого монарха великого князя Казанского, Астраханского, Московского, Владимирского, Новгородского, Русского и других с огромным перечнем названий, принадлежащих ему провинций. И эти названия, по его желанию, должны были знать и перечислять посланники всех государей, с которыми он имел сношение однако после того он все еще вел постоянные войны с крымскими татарами, которые крайне докучали ему и его подданным своими ежегодными вторжениями. По мере того, как он мужал возрастом, возрастало величие его, умножались и увеличивались его завоевания. Он отнял у польского короля знаменитые города Полоцк, Смоленск, дорогобуш Вязьму и многие другие с большими богатствами и бесчисленными количествами пленных на 700 верст внутри пределов польских. Он овладел Белую Русью и Литвою с их цветущими торговыми городами и областями, которые приносили большие доходы, давали воск, лен, пеньку, сало, кожи, зерно и скот в изобилии. Многие лица из знати и купечества, попавшие русским в плен, покупались и продавались и давали за себя большие выкупы. Эти завоевания сделали Ивана сильным, гордым, могучим, жестоким и кровожадным. Когда скончалась добрая царица Анастасия, ее причислили к святым и почитают ее в церквах до настоящего времени. Иван имел от нее двух сыновей — Ивана и Федора. Сыновья Ивана IV, великий князь Иван Иванович — 1554-1581, и царь Федор Иванович, 1557-1598. После ее смерти Иван женился на одной черкесской княжне, от которой, сколько известно, не было потомства. Второй брак Ивана IV был заключен в 1561 году. Его женой стала Мария Темрюковна, умерла в 1569 -м. Третий брак с Марфой Собакиной фактически не существовал, ибо она умерла в 1571, сразу после венчания. Четвертый брак, 1572, с Анной Колтовской, закончился разводом и ссылкой ее в монастырь. Затем последовал непродолжительный пятый брак с Анной Васильчиковой, также получивший развод, и шестой, о котором очень глухо сообщают... Источники из-за незначительности происхождения претендентки на царскую корону, вдовы Дьяка, красавицы Василисы Мелентьевой. И, наконец, после смерти последний в 1580 году, совершился седьмой брак с Марией Ногой, матерью царевича Дмитрия. Празднование этой свадьбы было до того странное и отзывалось язычеством, что трудно поверить, чтобы оно совершалось в самом деле. Не стану повторять рассказы из их собственных историй. Перейду к временам, мне лично известным. Иван усилился не только завоеванием царств Казанского и Астраханского, не только пленением могучих государей и военачальников, но его второй брак доставил ему непреодолимую силу татар, отважных воинов, лучших, чем были русские. Он пользовался ими для украшения и обуздывания тех князей и бояр, которые, по его замечанию, были им недовольны и готовы были возмутиться против него за жестокую резню, мучительство, беспрестанное убийства грабительство и смертные казни лиц благородного сословия. Не зная меры своему честолюбию, хвастаясь наперекор всякому здравому смыслу задуманными победами, послал он войско в сто тысяч конницы, и пятьдесят тысяч пехоты с пушками, со всею артиллерией, боевыми с ясными запасами и другими принадлежностями против Ливонии и Швеции, лежавших на границах этой части христианского мира. Он убивал и умерщвлял мужчин, женщин и детей, попадавшихся его войску на пути между Новгородом и Псковом, двумя величайшими торговыми приморскими городами на востоке, образующими треугольник с Нарвою, стоящую в равном расстоянии на конце или заливе восточной части Балтийского моря, до того времени принадлежавшую Ливонии, составлявшей независимое государство. В Нарве, если не ошибаюсь, он построил крепкий замок и назвал его «Ивангород», причем приказал выколоть, высверлить глаза строителю за редкий способ архитектуры. Из Пскова он вступает в пределы Ливонии посылает князя Михаила Глинского с пушками на осаду первой на пути крепости, называемой Нейгаус. Обладев ею, захватывает в плен защищавших ее воинов и оставляет здесь гарнизон из 300 солдат, предоставляя им добычу и грабеж. Он осаждает и берет еще другие небольшие города и крепости по дороге к Дерпту большому и крепкому торговому городу, осаждает и покоряет самый Дерпт. Жители сдаются и выкидывают унизительный белый флаг. 4000 татар уводят в плен восемь тысяч мужчин, женщин и детей, отбирают сокровища, товары и посылают в Новгород в пользу государя. Затем он едет далее, разделив армию на четыре полка, не встречает нигде сопротивления. Назначает 10 тысяч войска для охраны и перевозки артиллерии и всего остального через реки и озера, уже крепко замерзшие в то время. Берет многие крепости, города и села. Захватывает богатство, скот и людей по дороге к Пернау, Гапселю, Лойлю, Вендену, Голдену, Голдену Голдингену и Митаве. Овладевает еще и многими другими укрепленными городами при Восточном море числом километров до 30 деревянных городов на 200 миль в окружности. Неоценимые богатства, состоявшие в товарах, деньгах и других сокровищах, переносились и увозились в Россию из этих городов и стран и из 600 ограбленных и разрушенных церквей. Таким образом, царь и его жестокие адские татары опустошили и разорили эти богатые страны и несчастный народ. Они дошли, наконец, до столицы и главного города Ревеля, состоящим при нем Стейкалем, крепко построенным на высокой скалистой горе, на конечности Балтийского моря, напротив Стокгольма в Швеции. Осадив город с двадцатью тысячами людей, Иван громил его из двадцати пушек. Находившиеся тогда в нем солдаты, мужчины и женщины наполняли ночью Сделанные им в стенах бреши, заливая их горячей холодной водой, которая постоянно замерзала так плотно, что царь Иван после шестинедельной осады и двадцати тысяч пушечных выстрелов имел небольшой успех, и с потерей шести тысяч человек поторопился отступить, постыдно оставив осаду. Внезапная оттепель и наводнение больших тамошних рек были причины что Иван лишился при отступлении большей части своей артиллерии, добычи, багажа и, по крайней мере, 30 тысяч человек. Вне себя от ярости, взбешенный тем, что был отбит и потерял большую и лучшую часть своей армии и артиллерии, он поспешил совершить самую кровавую жестокую резню, о какой когда-либо слыхали. Царь прибыл в Нарву ограбил и расхитил в городе все его богатства, имущества и товары, убивал и умершвлял мужчин, женщин и детей и раздавал добычу своей татарской армии. Оттуда он отправился в Плесков или в Обска, Псков, где он намеревался сделать то же, что и в Нарве, так как он был раздражен и верил, что эти два города с Новгородом составили заговор убить его и действовали заодно с неприятелем, чтобы уничтожить его войско, что вследствие их предательских действий и сношений с врагами он был отбит от Ревеля и потерял столько людей и запаса. Но в Пскове его встретил обманщик или волшебник, которого считали оракулом, святым человеком. Звали его Микола Свят. Он осыпал Ивана смелыми проклятиями, заклинаниями, ругательствами и угрозами, называл его царем Кровопийцей пожирателем христианского тела и клялся своим ангелом что царь не избегнет смерти от бывшей в то время молнии, если он сам или кто-либо из его войска в гневе дотронется до головы последнего из детей в городе, охраняемым добрым ангелом Господним, для лучшей участи, чем расхищение, и что он должен удалиться из города прежде, чем поднимется огненное облако, Божья кара, что вот уже оно висит у него над головою. А в это время была сильная мрачная гроза. Эти слова заставили содрогнуться царя. Он приказал читать молитвы о своем избавлении за жестокие помыслы. Я сам видел этого обманщика или чародея. Он юродствовал, ходил ногой зимой и летом, переносил сильнейший холод и чрезмерный жар. Делал разные странные вещи посредством волшебной силы, дьявольского обольщения. За ним ходили следом, боялись и почитали его бояре и народ. Государь вернулся в Великий Новгород, где находились все его пленные и заключенные. Он был очень раздражен против этого города, более чем против всех других. И в отмщении его жителям за их измену и предательство, как то за соумышление с недовольным дворянством, ввел в город тридцать тысяч татар и десять тысяч стрельцов своей стражи. Ни у какого историка не упоминается о подобной ужасной резне. После этого погрома город был оставлен разоренным и пустым. Иван возвратился с войском и с ливонскими пленниками в Москву. На дороге приказал он своим ратным начальникам офицерам Тащить силою из городов и деревень на расстоянии 50 миль кругом народ всякого звания, дворян, монахов, поселян старых и малых, купцов с их семьями, имуществом и скотом, и гнать сплошно поселение в обширный и разоренный Новгород, подвергая их новому роду смерти, потому что многие из них умирали от моровой язвы, возникшей от зараженного и вредного воздуха но тщетно старались населить Новгород, хотя и высылали туда на жительство множество людей различного возраста из отдаленных городов и мест. Все упомянутые зверства породили такую общую ненависть, уныние и столько бедствий во всем государстве, что многие искали средств уничтожить тирана. Но он всегда открывал заговоры и измену, возводил в благородное звание и оказывал покровительство всякому сброду, распущенной военщины, какую только мог выкопать на поругание высшему дворянству. Разделив добычу, Иван разместил свои сокровища и скарб частью в Москве, частью в укрепленных и безопасных монастырях, и затем проводил большую часть времени, посылая своих воинов обирать, грабить и убивать высшее дворянство, и лучших из своих купцов и подданных. Ожесточил он и приучил крови свои руки и сердце. Не доверяя верности недавно покоренных татар, он разместил их гарнизонами по границам в только что завоеванных городах и замках Ливонии и Швеции. Опасаясь, кроме того, возмущения внутри государства и в особенности приближения ратной силы своего давнего врага, скифского хана, крымского царя, возбуждаемого и подстрекаемого, как ему казалось, его собственным дворянством и подданными, Иван собрал со всех своих отдаленных провинций огромное войско, составленное из поляков, шведов и своих собственных подданных, сто тысяч конницы и пятьдесят тысяч пехоты. Это он делал также и для своей собственной безопасности, имея вполне основательный повод для боязни навстречу и оборону против крымского хана, который готовился напасть на его области. В это время Иван развелся со своей женой Черкешенкой, постриг ее в монахини, отправил в монастырь и выбрал себе в жены из многих своих подданных Наталью, дочь князя Федора Булгакова, главного воеводы человека, пользовавшегося большим доверием и опытного на войне. Ошибка. Мария Темрюковна умерла от простуды. Упоминание жены Ивана IV Натальи Булгаковой ошибка таковой не существовало. Но вскоре этот вельмож был обезглавлен, а дочь его через год пострижена в монахини. Между тем пришло известие, что крымский хан уже вышел в поле. Скифский царь, пользуясь обстоятельствами, вошел в пределы России и расположился в С двухсоттысячным войском одной конницы на пятидесяти верстах в окружности по берегам реки Аки, став лицом к сотне тысяч храбрых воинов и начальников Ивана Васильевича, которые крепко охраняли броды со значительную артиллерию, боевыми и съестными запасами, большим количеством людей и оружия. Обнадеженные секретным предуведомлением, татары решились переплыть через рукав реки и переправились без отпора. Царские же войска не осмелились двинуться. За нарушение наказа казнили смертью, за пределы 25-верстного пространства, указанного им для защиты от неприятеля, какие бы выгоды ни представлялись поступить иначе. Между тем, неприятель, перейдя на другую сторону реки, не расположился там, но поспешил к Москве и был уже в 90 верстах от места, где царь считал себя безопасным но как только неприятель приблизился к великому городу москве русский царь бежал в самый день вознесения с двумя сыновьями сокровищами слугами телохранителями и двадцатью тысячами стрельцов к укрепленному монастырю троицы в шестидесяти верстах от москвы неприятель зажег высокую колокольню святого ивана в эту минуту поднялась ужаснейшая буря от которой загорелись все церкви дома и палаты в городе и предместьях, на 30 верстах в окружности, построенные большую частью из соснового и дубового леса. Все обратилось в пепел. В течение шести часов погибло несколько тысяч мужчин, женщин и детей. Одни сгорели, а другие задохлись в дымном воздухе в каменных церквах, монастырях, под сводами и в подвалах. Очень немногие спаслись в трех обнесенных стенами крепостях и вне их. Река и рвы около Москвы наполнились множеством народа, нагруженного золотом, серебром, драгоценностями, шейными цепями, серьгами, браслетами и сокровищами, который бросался туда для спасения, высовывая только головы из воды. Несмотря на это, несколько тысяч людей сгорело, а другие потонули, так что вода не могла течь от мёртвых трупов, как ни старались ее прочистить в течение последующих двенадцати месяцев. Пережившие это бедствие москвичи и пришельцы из других городов и мест, после того каждый день искали, рылись и ловили неводом кольца, драгоценности, блюда, мешки с золотом и серебром. Многие этим обогатились. По городским улицам, в церквах, погребах и лавках грудами валялись трупы задохшихся, так что долго спустя нельзя было проходить мимо от вредных испарений зловония. Крымский царь со своим войском потешался зрелищем грандиозного пожара, поместившись в красивом монастыре на берегу реки, в пяти верстах расстояния от города, именуемом Симоновым. Он ограбил богатство этого монастыря и тех, которые там спасались от пожара. Хотя татары лишились лучшей добычи, сгоревшей внутри города, но достигли своей цели и ушли обратно с толпою пленников, нагруженные награбленным, избегая встречи с русским войском у Серпухова, они увернулись от него, переправляясь через реку и пошли назад прежнюю дорогой. Русский царь бежал все дальше с двумя сыновьями и казною в значительный город, называемый Вологдую, за пятьсот верст от Москвы, где считал себя в большей безопасности. Постигшее его великое несчастье поразило и ужаснуло Ивана. Он созвал царский совет и пригласил на него митрополитов, епископов, духовенства, князей и важнейших из дворян. Но тотчас по уходе неприятеля царь, распустив войско, не сделавшее за него ни одного удара неприятелю, пытал, терзал и мучил многих из воевод и главных военачальников. Некоторых казнил смертью. Конфисковал их имущество и земли, истреблял их роды, семьи. Затем он принялся за возобновление и распланировку города Москвы. Это была для него очень трудная работа, относительно которой он много совещался с приближенными.